Я только потерял время. Выйдя, я тотчас спустился отыскивать квартиру. Но я был рассеян, пробродил несколько часов по улицам и хоть зашел в пять или шесть квартир от жильцов, но уверен, что мимо двадцати прошел, не заметив их. К еще пущей досаде я и не воображал, что нанимать квартиры так трудно. Везде комнаты, как Васинская, и даже гораздо хуже, а цены огромные то есть не по моему расчету. Я прямо требовал угла, чтобы только повернуться, и мне презрительно давали знать, что в таком случае надо идти в углы. Кроме того, везде множество странных жильцов, с которыми я уж по одному виду их не мог бы ужиться рядом, даже заплатил бы, чтобы не жить рядом. Какие-то господа без сюртуков в одних жилетах, с растрепанными бородами, развязанные, любопытные. В одной крошечной комнате сидело их человек десять за картами и за пивом, а рядом мне предлагали комнату. В других местах я сам на расспросы хозяев отвечал так нелепо, что на меня глядели с удивлением, а в одной квартире тогда же поссорился. Впрочем, не описывать же всех этих ничтожностей. Я только хочу сказать, что устав ужасно, я поел чего-то в одной кухмистерской уж почти когда смерклось. У меня разрешилось окончательно, что я пойду, отдам сейчас сам и один версилву письмо о наследстве без всяких объяснений, захвачу сверх мои вещи в чемодан и узел и перееду на ночь хоть в гостиницу. В конце Абуховского проспекта у Триумфальных ворот я знал, есть постоялые дворы, где можно достать даже особую комнатку за тридцать копеек. На одну ночь я решился пожертвовать только чтобы не ночевать у Версилова. И вот, проходя уже мимо технологического института, мне вдруг почему-то вздумалось зайти к Татьяне Палне, которая жила тут же напротив технологического. Собственно, предлогом зайти было все то же письмо о наследстве, но непреодолимое мое побуждение зайти, конечно, имело другие причины, которых я, впрочем, не сумею и теперь разъяснить. Тут была какая-то путаница. В уме о грудном ребенке, об исключениях, входящих в общие правила. Хотелось ли мне рассказать или порисоваться, или подраться, или даже заплакать, не знаю. Только я поднялся к Татьяне Павне. Я был у ней доселе всего лишь один раз, в начале моего приезда из Москвы, по какому-то поручению от матери, и помню, зайдя и передав порученное, ушел через минуту, даже и не присев, а она и не попросила.